Глава 34. Волков прокололся конкретно. С одной стороны, показал, что планы разрабатывал, учитывая все факторы и не страдая особой щепетильностью при подборе средств. С другой, что использование всех видов магии в зверином облике для него проблем не составляет. А с третьей, что нарушить закон он может не единожды, даже по отношению к тем, кого считает равными. После того, как он обнаружил, что не произвел на меня нужного впечатления, попытался надавить ментально. Благодаря загоде на плетению, я не только сумела противостоять, но и почувствовала само давление. Сразу поняла, что оно значит, возмутилась и двинула лапой с выдвинутыми когтями по волковской морде. Но удивление достало, и нос оборотня украсился царапиной. Он возмущенно рыкнул, не пытаясь, впрочем, дать отпор. Я не менее возмущенно зашипела. Очень выразительно зашипела, после чего Волков притворился смущенным, но на самом деле решил прибегнуть к запасному плану и использовать настойку валерьяны, наверняка припасенную для такого случая, в каком-нибудь пространственном кармане, поскольку при нем не было самой завалящей сумки. На княгиню запах не подействовал, Мне же он хоть и показался притягательным, но не до такой степени, чтобы прыгать на Волкова с хриплыми воплями, переводимыми с рысьего «Милая я вся твоя». Я лишь презрительно чихнула. А вот Юрий... Его зрачки расширились, заняв собой почти всю радужку. А сам Юрий громко и немелодично заурчал и начал тереться о Волкова, нежно покусывая в самых неожиданных местах. Волков явно растерялся, на такое он точно не рассчитывал. Но кто знал, что я устаю, а Юрий окажется валерьянковым наркоманом. Я аккуратно уселась прямо на снег, мимоходом пожалев, что у рыси короткий хвост, и его нельзя обернуть вокруг лап, и приготовилась со всеми удобствами смотреть на разворачивающееся представление. Юрий становился все более настойчивым. Волков огрызался уже всерьез. — Наверное, Юрий в качестве невесты его не устраивал категорически. — Использовать настойку валерьяны законодательно запрещено в присутствии оборотней семейства кошачьих, — прошипела княгиня. — Будьте уверены, Александр Михайлович, я об этом непременно сообщу куда надо. — В таком случае я непременно сообщу что в вашем клане есть минимум один зависимый от запрещенных веществ. Волков раздраженно сбросил с себя Юрия и отпрыгнул на безопасное расстояние. «Он независимый», — рявкнула княгиня. «Он слабый». Слабый Юрий тем временем подкрался к отвлекшемуся на разговор Волкову и вцепился в его заднюю лапу, которой Волков нервно дернул так, что Юрий отлетел метров на десять, что, впрочем, его ни чуточки не отрезвило. Он отряхнулся, встопорщил усы и опять пошел на штурм. Выглядел он совершенно невменяемым. «Неужели?» — ехидно спросил Волков, быстро перебирая лапами так, чтобы между ним и Юрием кто-то постоянно находился. «Я в этом не уверен. Впрочем, комиссия разберется». Двигался он красиво а уж прыгал за гляденье, словно серебряная молния прочерчивала небосвод. Смотрела бы и смотрела. Сам же Волков, казалось, совершенно не уставал и мог еще бегать и бегать, развлекая нас с княгиней. Разумеется, разберется. Похоже, княгиня это развлечением не считала. Шерсть ее стояла дыбом, а взглядом можно было бы убивать, кого-нибудь другого, без счетов которые Волков предусмотрительно выставил. Обрадованная, я сразу переключилась на их изучение. В конце концов, неадекватной юрий это не так уж интересно. Все остальное я уже видела и еще не раз увижу. А щиты мне не скоро покажут, если покажут вообще. Предлагаю компромисс, Фаина Алексеевна. Почти сдался Волков. «Будем считать происшедшее досадным недоразумением и постараемся о нем поскорее забыть». Княгиня неохотно кивнула и бросила в Юрия нежно-голубое плетение, а потом ярко-зеленое, после которого тот отрезвел в одно мгновение, брезгливо скривил морду и начал отплевываться от попавшей в рот волковской шерсти, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. «Юрий Александрович, дальше забота о госте на вас. Лиза, дорогая, пойдем». Удалялась княгиня Величава, даже не думая оглядываться, чтобы посмотреть, иду ли я за ней. Желания оставаться с парой не совсем нормальных оборотней не было, поэтому я последовала за Рысиной. «До свидания, Лиза», — намекающе бросил мне вслед Волков. Я не стала ни поворачиваться, ни прощаться. Хотя было ужасно интересно, как теперь поведет себя Юрий по отношению к Волкову трудно сохранять лицо, когда от него почти ничего не осталось. Или после принятия валерьянки рысь не помнит совершенно ничего. Экспериментировать не буду точно. но удивление рысина выглядела довольной и мурлыкала не только пока мы шли к флигелю, но и все время, пока одевалась, будучи уже в человеческой форме. Застегнув последнюю пуговичку и придирчиво осмотрев себя в зеркале, она неожиданно сказала голосом кошки, откушавшей много и очень вкусно. Пожалуй, сегодня все, или почти все прошло хорошо. Она чуть прищурилась в сторону большого дома, куда наверняка уже отбыли рысины волков приводить себя в человеческий вид. Вряд ли они оставляли форму в кустах. И надевать холодно, и кто-нибудь из проходящей прислуги может прибрать к рукам. С книги не сталось бы заявить Волкову, что тот просто забыл место, где складывал. С расстройства. Но, Лиза, это сватовство не последнее, поэтому нужно обсудить возможные варианты, которые пошли бы нам на пользу. Это твой долг перед кланом. Свой долг перед кланом я погасила на много лет вперед, если он вообще был, отрезала я. Оделась я еще раньше, и теперь сидела перед накрытым столом размышляя, распространяется ли предупреждение Владимира Викентьевича на еду, которую принесут после, смотрин Есть хотелось зверски. От призывной розовеющей семги трудно было оторвать взгляд. Так и хотелось положить ломтик на пышущий жаром блин и отправить в рот. Лиза, ты не понимаешь. Твое замужество слишком серьезное дело, чтобы бросать его на самотек. Вопрос с моим замужеством пока вообще не стоит, и в ближайшее время не встанет. А когда встанет, я как-нибудь решу его сама. Действительно, это слишком серьезное дело, чтобы доверять его вам. Княгиня зло прищурилась, и гибким движением придвинулась совсем близко, грозно нависнув надо мной и наверняка рассчитывая задавить авторитетом. Но для меня ее авторитет был пустым звуком. Пока со стороны Рысиных я видела не помощи, а создание проблем, так что я ничуть не устрашилась и ответила таким же вызывающим взглядом. Некоторое время мы молчали и играли в древнюю игру «Кто кого переглядит». Первой сдалась княгиня. «Сама ты не решишь», — нехорошо усмехнулась она. «Без согласия клана брак ни в одном святилище не заключат, а я согласия не дам». «Значит, в случае чего обойдусь без святилища», — легко ответила я. «К чему формальности, если двое любят друг друга, правда?» Я имела в виду Хомяковых, на брак которых клан Волковых разрешения наверняка не давал, но им удалось обойтись и без него. Княгиня меня прекрасно поняла и в ужасе приложила руку к губам. «Лиза, но это же скандал», — хрипло сказала она. «Это огромнейший урон репутации клана. Волковы до сих пор страдают от опрометчивого поступка Анны Васильевны». «Вы можете меня опять выставить из клана, и скандала не получится», — предложила я. «Хоть сейчас С моей стороны возражений и обид нет и не будет». «Могу. Но тогда и Волков сможет тебя просто взять, больше никого не спрашивая. Не пугает?» она уже вполне справилась с вызванными мной чувствами и смотрела с легкой пренебрежительной усмешкой на накрытый стол она не обращала внимания хотя наверняка хотела есть не меньше меня я сглотнула набежавшую слюну и все-таки потянулась к блину магии в нем не чувствовалось, да и необходимости на меня влиять уже не было в конце концов нужно было заглушить чем-то запах валерьянки до сих пор стоящую меня в носу и толкающий на глупости Ломтик семги последовал уже как само собой разумеющееся. Уверена, лучшее средство против запаха валерьянки – запах вкусной рыбы. «С чего это вдруг у Волкова такие привилегии?» – не поверила я. «Ой, бабушка, темните вы!» Бабушка, я постаралась сказать как можно противнее, и преуспела. Поскольку княгиня скривилась, словно лимон из собственной оранжереи, оказался не просто ужасающе кислым но полностью несъедобным. «Боги, я все время забываю, что ты ничего не помнишь», вздохнула она почти как нормальный человек. Я даже заподозрила, что какие-то чувства у нее все-таки есть. Лиза, кланы, входящие в Большой Совет, во главе которого стоит император, имеют не только множество обязанностей, но и прав. Странное право похищать несогласную с выбором девушку, — возразила я. — Мне кажется, это попахивает средневековьем. Или вообще первобытно общинным строем. Вот тогда точно никто ни у кого согласия не спрашивал. Дубиной по голове и в пещеру. — Не говори ерунды. Мы — опора трона, — с нажимом сказала княгиня. — Знаешь, сколько кланов со времени дарования нам второго облика ушли в небытие, потеряли право на фамилии? утратили магию и способность к обороту сотни а все потому что вступали в брак с кем попало мы не имеем на это право ее слова звучали четко правильно с нужной модуляцией словно основной задачей сейчас она ставила внушить мне нужную линию поведения ты не имеешь на это право в таком случае прошу вас предоставить мне документ в котором четко определены мои права и обязанности, — усмехнулась я, — и особенно право на брак. Что-то, мне кажется, мой отец не слишком принимал во внимание ваши вздорные требования. — У твоей матери была магия, — нахмурилась княгиня. — Да, уровень не слишком высокий, но с учетом уровня ее отца, твоего дедушки, была вероятность, что хоть кто-то из детей унаследует нужные качества так что нельзя сказать, что Дмитрий пренебрег этим правилам. Но мы увлеклись. Ты в начале разговора сказала, что замуж в ближайшее время не собираешься, а мы только и делаем, что говорим о браке. Я выясняла, насколько мне стоит опасаться Волкова. Вообще-то я надеялась, что после сегодняшнего случая он оставит меня в покое хоть на какое-то время. Но его «до свидания» было слишком намекающим, чтобы не волноваться. «Уверена, большая часть того, что я сейчас съедала, была исключительно терапевтическим средством для успокоения нервной системы, пусть и вкусным. На следующий блин я решительно положила икру, поскольку с такой активной жизнью я еще не скоро потолстею. Пока мы держимся в рамках закона, он тоже вынужден его придерживаться. Но обольщаться не нужно. Если до этого дня у него и были какие-то сомнения...» то сейчас он полностью уверился в том, что ты ему подходишь. Волков — названный наследник главы. Естественно, на нем лежит обязательство взять жену, соответствующую требованиям Не будь ты из равного им клана, он бы не стал заручаться ни твоим, ни нашим согласием. А как же закон? Мы закон, мы и император. Пока тебе не о чем волноваться. Не слишком уверенно сказала княгиня. «И все же мне было бы спокойнее. Находись ты под охраной клана, а не в доме Звягинцева. О тебе должны заботиться кровные родственники. Я прекрасно помню, что вы говорили не так давно. О том, что родственницей меня не считаете. Именно тогда, когда я нуждалась в помощи. А сейчас я не считаю родственницей вас». Ради разнообразия последний блин я решила есть с вареньем, благо его на столе был весьма неплохой выбор, пока я наливала себе чай и размышляла, какое предпочесть. «Лиза, так было надо для твоего же блага», — твердо сказала княгиня. «Нельзя было пренебрегать возможностью развить в тебе магию. Но я даже представить не могла, что это поможет тебе получить еще и второй облик». Второй облик мне подарил Велес в святилище Хомяковых, которые не стали проводить надо мной никаких опытов, а просто пожалели. Я встала, решив на этом закончить трапезу. Чай можно попить и в другом, не столь ядовитом месте. Всего хорошего, Фаина Алексеевна. Мне кажется, Владимир Викентьевич меня уже заждался. Рассуждения княгини, да и сама она, были настолько раздражающими, что из флигеля я вылетела горя от злости. Унижать других для их же блага. Какое прекрасное оправдание. Интересно, понадобилось бы оно, не получи я то, что получила, или княгиня с легкостью забыла бы про неудавшийся эксперимент? Скорее второе. В главный дом я заходить не стала. Попросила сообщить Владимиру Викентьевичу, что жду его снаружи. Целитель вышел буквально через несколько минут, полностью одетый и готовый к поездке. «На Юрия Александровича следы плетения выводящего яды», — как бы, между прочим, заметил он. «Юрий Александрович немного отравился настойкой валерьяны», — пояснила я. «Пришлось Фаине Алексеевне ему помогать, а то он производил слишком плохое впечатление на представителя конкурирующего клана». Итак, второе плетение было целительским, как я и подумала, увидев цвет. Жаль только, что рассмотреть ни первое, ни второе не удалось. Слишком короткое время жизни у них оказалось. «Я давно», — просил Фаину Алексеевну обратить внимание на эту проблему, — подсокал языком Владимир Викентьевич. «Но она не видит в этой пагубной привычке ничего страшного». «Уверена, сегодня точно увидела», — оптимистично предположила я. Наши сани, наконец, подкатились к крыльцу, и мы смогли покинуть гостеприимный дом Рысинах. Провожать нас никто не стал, но не знаю, как Владимира Викентьевича, а меня это скорее порадовало, чем огорчило. «Как все прошло?» — спросил целитель, устраиваясь поудобнее и дал сигнал трогаться. «Я так понимаю, какие-то проблемы все же возникли». «Не со мной. Кстати, мне очень помогло показанное вами плетение». — Большое спасибо за него. Я улыбнулась заметно смутившемуся Владимиру Викентьевичу. Волков действительно пытался воздействовать, но мой щит не пробил. — Вы не возражаете, Елизавета Дмитриевна, рассказать мне все в деталях дома? Целитель выразительно покосился на возницу. — Мне бы хотелось понять, откуда у вас взялась уверенность, что Фаина Алексеевна примет во внимание мои слова о проблеме. — Разумеется, Владимир Викентьевич. Я зевнула, только сейчас поняв, в каком напряжении находилось все это время. С превеликим удовольствием. Ехали мы быстро, комья снега так и летели из-под копыт лошадей во все стороны, и остановились только один раз в Ильинске. Владимир Викентьевич жестом подозвал мальчишку с газетами, вопящего во всю свою луженую глотку с такой силой, что наверняка при желании можно было бы услышать с другого конца города. «Покушение на наследника! Преступникам удалось скрыться!» Почему-то я сразу вспомнила, что Николая переводили в дворцовую охрану и испугалась за него. Вполне возможно, что там вовсе не было покушения, а была попытка Рысиной подставить Хомякова. В порядочность своей родственницы я не верила ни на кончик ногтя. Она делала то, что представляла интерес для клана, выбирая при этом средства, исходя только из их эффективности. «Цель оправдывает средства». «Кажется, так кто-то говорил в моем мире». «Что там?» — встревоженно спросила я у уставившегося в газету Владимира Викентьевича. «Покушение неудачное», — бросил он, не отрываясь от статьи. «Даже не до конца пробили щит одного из охранников» который заметил нападающего и закрыл собой наследника. Уходили короткими телепортами по заранее выработанному маршруту с обманками для преследователей. — А кто покушался? — Вот найдут, тогда и узнают. Предотвращая дальнейшие расспросы, Владимир Викентьевич передал газету мне, но я там не нашла ничего, кроме того, о чем он уже упоминал. Разве что в статье были намеки на предыдущие нападения — из чего следовало, что это не первое, не последнее, и что должность в дворцовой охране отнюдь не синекура. И хоть в статье не было фамилии Хомякова, строго говоря, там вообще фамилии не было, но за Николая стало еще тревожнее. И беспокойство никуда не уходило все время, что я рассказывала Владимиру Викентьевичу о смотренах обедала, даже делала уроки. Но куда больше я взволновалась, когда ко мне внезапно ворвалась взбудораженная Оленька. Правда, причиной ее прихода оказались не проблемы брата, а визит кузена. «Саша был очень зол», — Оленька выразительно закатила свои голубые глазки. «Не просто зол, а в бешенстве. Он у нас появился, еще не успев остыть после рысиных, и сразу попытался у меня выведать, не было ли у тебя чего сколей Но не на ту напал», — гордо сказала она. «Я ничего не выдала». «Даже то, что вы вдвоем без меня ходили в синематограф. Сказала, что в святилище он тебя водил по моей просьбе». Она вздохнула. «Но мне кажется, кузан не поверил, потому что переключился на допрос Пети. Но тот-то вообще ничего не вспомнил, кроме того, что мы в гостиной как-то танцевали. Но все равно злится Саша так, что дым из ушей идет». Она тоненько хихикнула и закрутила пальчиками спираль возле ушей, долженствующее обозначать тот самый дым, а потом уставилась на меня, ожидая объяснений. И я ее не разочаровала, выложив почти все, что сегодня случилось».